Экипажи все подъезжали. Теперь они выстроились уже в пятый ряд, расширяясь вдоль барьера в виде темной массы, среди которой пестрели светлые пятна белых лошадей. Далее виднелся хаос других экипажей, разбросанных в беспорядке по зеленой траве, Смесь колес и запряжек, размещенных в разных направлениях. А на свободных пространствах поляны скакали всадники и сновали черные группы пешеходов. На этой ярмарочной площадью, над пестрым ковром толпы, возвышались ярко белевшие подсолнечными лучами полотняные палатки с подвижными буфетами. Но всего более теснилась публика. Всего более колыхало с моря шляп вокруг букмекеров, которые, стоя в открытых экипажах, размахивали руками и указывали, на выставленные рядом с ними на высоких палках объявления о ценах, по которым котировались скакавшие лошади. «Глупо, однако, не знать, за какую лошадь держишь!» — воскликнула Нана. «Надо и самой рискнуть, хоть на несколько луидоров». Вставши в своем экипаже, она стала отыскивать между букмекерами наиболее симпатичное лицо. Но она вскоре забыла о своем намерении, увидав целую толпу знакомых. Кроме Миньонов и Гага, Кларисы и Бланш-де-Севри, Тут было направо, налево и позади в массе экипажей, обступавших ее ландо. Татан Нене и Мария Блон, Виктории, Каролина Гекке с матерью и двумя мужчинами в коляске, Луиза Виолен, одна в маленьком панье, убранном лентами, оранжевыми и зелеными, беговыми цветами мишеня. Леодо Горн на империале английского фургона с большим обществом молодых людей, поднимавших страшный шум. Немного далее в аристократической восьмерессорной коляске Люси Стюарт в простом черном шелковом платье Старалась придать себе вид советской дамы. Рядом с ней сидел юноша высокого роста в мундире гардемарина. Но что совершенно поразило Нана, это появление Симоны в кабриолете, которым правил Стайнер. Симона вся сияла в белом атласном платье с желтыми полосами, в бриллиантах от самого пояса, а банкир с длинным бичом в руках правил двумя лошадьми на вынос, из которых одна была маленькая рыжая, а другая большая караковая. «Черт возьми!» — заговорила Нана. «Этот вор Стайнер...» Должно быть, еще раз обчистил биржу. А Симона-то какова? Вот шик-то! Хоть бы поменьше, еще, пожалуй, ее схватят. Однако она издали раскланялась с ней. Она махала рукой, улыбалась, оборачивалась во все стороны, чтобы никого не пропустить и всеркнула показаться Вместе с тем, она продолжала болтать, это Люси своего сына таскает с собой. Он очень мил в мундире. Вот почему у нее такой важный вид. Вы знаете, она его боится и выдает себя за актрису. Бедный мальчик. Он, кажется, ничего и не подозревает. Ну, пожалуйста. — проговорил Филипп, смеясь. Когда она захочет, она найдет ему какую-нибудь богатую наследницу в провинции. Но она вдруг замолчала. Она заметила среди экипажей трикон, которая, приехав в простом фиакре, откуда ничего не было видно, преспокойно влезла на козлы — С этого возвышения, с лицом аристократки, с длинными буклями, она, казалось, царила над всеми этими женщинами, которые незаметно ей улыбались. А она, полное достоинства, как будто их не замечала. Она была здесь не ради своего ремесла, а приехала на скачки для своего удовольствия в качестве страстной любительницы лошадей и скаковых пари. «А вот и этот идиот Лефлюаз», — вдруг произнес Жорж. Но она была очень удивлена. Она не узнавала своего Лефлюаза. С тех пор, как он получил наследство... Он стал необыкновенно шикарен. В отложных воротничках, костюме из материи нежного цвета, обрисовывавшем его талию и плечи, с прической в виде фестонов, он корчил разочарованного и усталого, говорил томным голосом и не оканчивал фраз, пересыпая их словами арго. «Он очень хорош!» — воскликнула Нана, прельщенная им. Гага и Кляриса подозвали к себе Лафлюаза и накинулись на него, стараясь снова завладеть им. Но он тотчас их бросил с видом презрения. «Нана! ослепляла его, и он подбежал к ландо и вскочил на подножку, а она пошутила насчет Гага. «О, нет!» — ответил он. «Довольно старой гвардии меня более не проведешь. И потом, вы знаете, теперь вы моя Джульетта!» И он прижал руку к сердцу. Нана громко рассмеялась. Ее забавляло это неожиданное признание в любви при всех. «Ах, это все не то!» — воскликнула она. «Я и забыла, что хочу записаться. Жорж, ты видишь этого букмекера, толстого, рыжего, с курчавыми волосами? Мне нравится его подлая канальская рожа». Пойди запишись. Ха! За кого же мне держать? — Я не патриот Шалиш, — бормотал Картавелев-Луаз. — Я за англичанина. Право, будет шикарно, если победит англичанин. К черту французов! Но она была скандализирована. Когда поднялся спор о достоинствах лошадей, Лефлюас, флюаз корчивший знатока, называл их всех клячами. Франзепан, барон Вердье, а The Truth Леноры, большой гнедой жеребец, имел бы шансы, если его тренировали бы получше. Что же касается валерио Второго, герцога Корбреза, то он еще не готов. У него еще в апреле были сбои. Это скрывают, но ему-то это достаточно известно. Он кончил тем, что посоветовал держать за азарта Мессена худший из всех лошадей, Который никто знать не хотел. — Черт возьми азарт! Какие стати, какая сила! Он удивит весь мир! — Нет, — сказала Нана, — Я поставлю 10 луидоров за Люзиньяна И 5 за Бума. — Полночь, моя милая! — воскликнул вне себя Лефлюаз. — Бум! это дрянь. Сам Гаск от него отказался. А за Лузиньяна? Ни за что. Все это вздор. Подумайте. Ведь он от Лэмбо и принцессы. Разве может быть толк от Лэмбо и принцессы? Все они с короткими ногами. Он задыхался. Филипп заметил, что все-таки Лузиньян взял два приза. Лефлуаз возразил, что это ничего не доказывает, ровно ничего, напротив. Тем менее можно доверять ему, и к тому же на нем едет Грешон. Значит, и говорить не стоит. Грешон никогда не брал ни одного приза».